«Ну и куда тебя черти несут? На какой такой север? Чего тебе на месте не сидится, не понимаю?» Честно говоря, я уже порядком отвык от Рудика, который, похоже, был способен трещать безумолку весь день, да и ночь тоже. Понятное дело, рад он, что снова жив, что встретились, но пока мы дошли до оружейного склада Захарова, у меня от моего ожившего приятеля-мутанта уже голова поболеть начала. Не скрою, я тоже был рад снова видеть этого нахального ушастого лимура с большими печальными глазами, моего старого товарища, с которым мы немало пошатались по разным мирам. Однако всему есть предел. И моему терпению тоже. Знаешь, тебе совершенно не обязательно идти со мной, заметил я. Например, тут в лаборатории тепло, светло и квазимухи не кусают. Оставайся с Кречетовым, он тебя точно в обиду не даст. Оскорбить меня хочешь, да? Поднял на меня Рудик свои бездонные глазища. «Считай, что тебе это удалось. А твой кречетов он, да, в обиду не даст. Просто препарирует меня и будет изучать. Без обид. Чисто для науки. Но если это то, что ты хочешь, ладно. Я возвращаюсь, прощай». Развернулся, повесил плечи, сгорбился, хвост по полу веревочки волочится и пошел вдоль по коридору. Медленно и печально. Ну что с ним делать, прикажете? А ведь он прав. Кречетов для науки собственную маму на образцы разделает и не почешется. Ладно, ладно, проворчал я. Только вот сцен не надо. Пошли уже. Мне тоже одолжений не надо, произнес Рудик. Правда остановился, лапки на груди сложил, голову гордо приподнял. И стоит спиной ко мне. Наверное, ждет, что я его умолять буду о прощении. «Ага, сейчас. Давно заметил, некоторым смерть явно не на пользу идет. В общем, подошел я, сгробастал Рудика поперек пуза и понес. Тяжелая зараза. Но, как говорится, своя ноша не тянет». «Это что такое?» – возмущенно заверещал Спир. «Именно так называется в мире Кремля порода вормов, который принадлежал Рудик». «Отпусти немедленно! Это насилие над личностью!» «Короче, личность, слушай сюда», – сказал я. «Если хочешь идти со мной, то вот мои условия. Сцен не устраивать, характер не показывать. Во всем слушаться командира отряда, то есть меня. Согласен?» «Но ты ж понимаешь, что это невыполнимое условие», немного успокоившись, проговорил Рудик. Слова давались ему с трудом. «Оно и понятно. Неудобно говорить вниз головой, когда тебя несут, схватив поперек брюха». «Ну что делать, я согласен. Подчиняюсь грубой силе». Но на будущее давай лучше без нее. Я же укусить могу, когда в гневе. Вот и ладушки, вот и хорошо, — сказал я, ставя спира на пол. А теперь пошли экипироваться. Другое дело, — осклабился Рудик. Экипироваться это сейчас очень в тему, а то больно некомфортно, чувствую я себя без штанов. На складе Захарова ничего не изменилось с прошлого раза. Менять было некому. Правда, второго научника я не нашел а менять бронекостюм уже было надо, потому как на моем забрало многослойного стекла было разбито пулей, бронепластины помяты выстрелами почти в упор, один наруч сорван, чем, кстати, и воспользовалась одна зловредная пиявка, внедрившись мне под кожу. От этих повреждений внутренние системы жизнеобеспечения все отрубились. Только пневмоприводы, добавляющие силу конечностями, еще как-то функционировали. Правда, тот, что левую ногу обслуживал, уже нехило так замыкал при разгибе колена. Короче, менять надо было броник. Но на что? Выбор был небольшой. Тяжеленные штурмовые экзоскелеты, которых на складе было аж 6 штук, меня не впечатлили. Не люблю я их. Чувствуешь себя в такой броне то ли неповоротливым средневековым рыцарем, то ли космонавтом, запакованным в скафандр. Целый стеллаж был завален оранжевой униформой ученых, которая от мелких аномалий спасает, но пулю практически не держит но и заметная она слишком. Ее за километр только что слепой не увидит. Идеальная мишень даже для неопытного стрелка, поэтому тоже не вариант. На стеллаже рядом с оранжевыми костюмами тоже ничего путного не нашлось, кроме самой обычной березки, известной на Западе как камуфляж КГБ. На мой взгляд, не особо подходящая расцветка комбеза для зоны, где зелени почти нет. Осенняя пальма подошла бы гораздо лучше. Но чем богаты, на том и спасибо. Главное, что камуфла новая и размер мой. Зато берцы нашлись знатные. Не сирийка, такое только под заказ шьют. Кожа толстая и довольно мягкая, что порадовало от души. Потому как на армейскую обувь практически во всех странах мира ставят дубовую, ибо дешево, а солдату не привыкать разносит. И подошва летая, с остальным супинатором и стальной же вставкой в носке, крашенной под цвет ранта. Эдакое комфортное оружие последнего шанса, сразу же без разноса отлично сидящие на ноге. Кому такое заказывал Захаров? И для кого? Впрочем, какая разница, если из восьми пар, стоящих на стеллаже, одна идеально села на ногу, да так, что и разуваться неохота. Правда, прежде чем переобуться, я новые берцы дооформил немного, разогнул пару найденных канцелярских скрепок и аккуратненько вставил их в голенище между швов. Так, чисто на всякий случай. Из оружия я на этот раз взял аша 12 крупнокалиберный штурмовой автомат, как нельзя лучше подходящий для боев в городе. Этот так вообще был подарком. Но подарком тяжелым. С барабанным подствольным гранатометом, снаряженным тремя гранатами и глушителем. Короче, полный комплект, вес которого меня не порадовал. Кило на 7 потянет, не меньше. Чуть ли не в два раза тяжелее АК. Но чуйка мне подсказывала, бери, не пожалеешь а я ее обычно слушаюсь. Мозги они к решению проблемы логику подключают, сомнения, рассуждения, твое текущее настроение и кучу всякого разного называемого в совокупности размышлением. Отчуйка она как пуля. Нажал на спуски в цель. Или мимо. Но если она у тебя сталкерская, тренированная во многих мирах, то мимо случается крайне редко. Патрон Каша 12 особый, 12,7 на 55 миллиметров сс 130 которого на складе Захарова было в достатке. Немаленький патрон, прямо скажем, и по весу в том числе. Ладно, если носимый боезапас тяжеловат, значит жратвы и разновсякой снаряги придется взять поменьше, чем обычно. Я под такое дело себе небольшой рюкзак присмотрел, в который как раз еды и воды на сутки влезет, плюс полдюжины укупорок патронов. Если с собой окаберу то в рюкзак можно и на три дня рацион загрузить. Но Саша-12 такое дело не прокатит. Тяжело будет, хоть я уже в жилистости и выносливости могу с Ишаком соревноваться. Натренировался таскать на себе тяжесть и, лазая по соседним вселенным. Разгрузку я тоже нашел скромную, без излишеств. Четыре запасных магазина к автомату рассовать, две гранаты и хорош. Если больше, то бегать уж совсем несподручно будет. Ну и контейнер для артефактов прицепил к поясу на всякий случай. Мало ли, вдруг что-то ценное на пути попадется. А потом я увидел его. Лежал он в самом углу оружейного стеллажа, покрытый многомесячной пылью, потому что не брал его никто. Ибо с первого взгляда ясно тяжел больно и жутковат с виду своими габаритами. Револьвер РШ-12. Этот даже не слонобой, как знаменитый пустынный орел. Из такого разве что динозавров валить? Я с некоторой опаской взял револьвер в руку. Ох, йоксель! Явно больше двух кило. Вдвое против стечки на повесу. Ну блин, оно ж под тот же патрон, что и мой автомат. А это очень хорошо, когда у личного оружия патроны взаимозаменяемые. И кабура у РШ-12 продуманная с дополнительным ремнем через плечо, чтоб тяжелый револьвер не так сильно оттягивал к земле поясной ремень. Взвыл я мысленно от перспективы таскать с собой по зоне тяжесть, но не смог удержаться. Надо же попробовать такой раритет в деле, когда еще представится возможность встретить этокое чудо. Вздохнул я и приспособил кобуру с револьвером на ремень. Если уж совсем не в моготу станет его таскать, продам диковинку первому же попавшемуся барыге. Короче, упаковался по самое не хочу и, услышав сзади недовольное сопение, обернулся. И еле удержался от смеха. Подходящего по размеру обмундирования Рудик себе не нашел. Кроме армейских трусов и майки в расцветке зеленая цифра. И то, и другое тоже было не по размеру, но Спир справился с проблемой, где-то подоткнув материю, а где-то прихватив ее грубыми стежками. В лапах у мутанта был зажат компактный автомат Вихрь. «Будешь глумиться, ногу прострелю», — пообещал Спир, грозно оскалившись. «Да я и не думал», — отбрехался я, давясь хохотом. «Круто ты подогнал по себе униформу. Чувствуется рука мастера». «Ну все, тебе конец», — пообещал Рудик. Правда, ногу мне простреливать не стал, а лишь вздохнул, после чего закинул себе автомат за спину. Что-то мне аж жалко его стало. «Ладно, не кисни», — сказал я. Выбери себе самый маленький комплект одежды и засунь к себе в рюкзак. Я вон на том стеллаже как раз компактные видел. Случится привал, попробую подогнать шмот по тебе. Я знал, что ты не оставишь друга в беде, расплылся во всю зубастую пасть, воспрявший духом Рудик. Иначе бы тогда не полез из-за тебя под пули, Но ну, ты помнишь. Помню, улыбнулся я. Да, я отлично помнил, как Рудик погиб, прикрывая мой отход, хотя вполне мог скрыться в лесу. Такое не забывается. Об этих событиях можно прочитать в романе Дмитрия Силова Закон монолита, литературной серии Сталкер. Это хорошо, хмыкнул спир. Значит, и о том, как я стреляю, тоже помнишь. Так что не переживай, обузой не буду. И умчался за обмундированием рюкзаком. Не зря их породу называют спирами. Управился он буквально за две минуты, вернувшись с плотно набитым рюкзаком, который нехило так тянул его к низу, едва не опрокидывая на спину. Что, впрочем, Рудика ничуть не смущало. «Ну что, пошли разберемся с теми, кто на этом твоем севере паскудит», сказал он, грозно ощерившись. «Ну, давай попробуем», сказал я, доставая из-за пазухи копа. да Артефакт выглядел довольно неважно после того, как он просверлил очередную кротовую нору, чтобы мы с Кречетовым могли удрать из института аномальных зон. Нет, немного энергии в нем осталось, но хватит ли ее на создание еще одной искусственной пространственной аномалии? Кэп вяло пульсировал тусклыми золотыми сполохами, словно сердце, собирающееся остановиться. «Друг, помоги», – прошептал я. «Пожалуйста, очень надо». И крутанул артефакт, надеясь увидеть в воздухе уже знакомое огненное кольцо но ничего не произошло. И я как-то сразу понял, почему. Кэп устал. Как любое другое живое существо, устал жертвовать собой ради друга, который, пользуясь хорошим отношением, использует его в хвост и в гриву. Люди тоже иногда терпят такое от друзей. До поры до времени, пока не надоест этот сволочизм, потому как ни разу не дружба это. «Он обиделся на тебя», — вздохнул Спир. «Ты-то откуда знаешь?» – немного раздраженно бросил я. У меня перед глазами стояла картина, которую кто-то насильно впихнул мне в мозг. Окаменевший беспомощный фыв, по щеке которого медленно сползает капля крови. Друг в беде, а я ничем не могу ему помочь. «Мы с Пиру умеем не только проходить сквозь аномалии без вреда для себя, но и общаться с артефактами», – произнес Рудик. «Они как бы полуживые, что ли?» Но тоже чувствуют, радуются, огорчаются. На свой лад, конечно, вам толстокожим хому этого не понять. Так что не будет он тебе больше помогать. — У меня друг в беде, — глухо проговорил я. — Да, понимаю, я сволочь. Но, может, попросишь его помочь? В последний раз. Рудик вздохнул. — Ладно, давай, попробую. Спир взял у меня артефакт, посмотрел на него пару секунд и, закрыв глаза, прижал колбу. Странно это смотрелось со стороны. Прошло несколько мгновений, и Кэп замерцал более часто и интенсивно, будто что-то нервно доказывая Рудику. А тот еле заметно кивал головой и шевелил губами, что-то шепча на своем непонятном шипящем наречии. Минут пять прошло не меньше, прежде чем спиротнял артефакт от лба и открыл глаза, в которых я сразу заметил гаснущие золотые искры. Такие же, какими мерцал Кэп. Он сказал, что поможет, сказал Рудик. В последний раз, и ловко крутанул артефакт, словно каждый день тренировался просверливать дыры в пространстве. Огненное кольцо появилось сразу: мощное, большое, горящее неистовым пламенем. Вот что значит хорошо проведенные переговоры. Я разбежался и прыгнул в полыхающую жаром пространственную аномалию, усиленно представляя себе серые унылые девятиэтажки, которые в зоне могли быть лишь в одном месте: в припяти. Кэп не подвел. Секунда, и я, уже привычно сгруппировавшись, качусь по асфальту сырому от недавно прошедшего дождя, краем глаза ловя окружающий пейзаж. Да, выбросила меня туда, куда хотелось, это без сомнения. Что ж, в очередной раз спасибо тебе, Кэп. Сейчас вот встану на ноги и попрошу Рудика передать артефакту искреннюю благодарность. Рядом раздался смачный шлепок, издавленная «Твою мать!» Я поднялся на ноги и подал руку спиру, который, вывалившись из кротовой норы, все еще сидел на асфальте, видать, с непривычки знатно задницу отбил при падении. «Ты же вроде интеллигентный, не материшься», — с усмешкой сказал я. «Извини, был напуган», — сказал Рудик. «На, забирай». Он не договорил. Хотел протянуть мне лапку, на которой лежал Кэп, и замер на месте. Кэпа больше не было. На мохнатой лапке Спира лежала горстка серой пыли. Артефакт просто рассыпался в пепел, отдав всю энергию до капли. Я невольно скрипнул зубами. Всегда больно терять друга. Во много раз больнее, когда он погибает по твоей вине. Но просто невыносимо, как проворот в ране клинка ножа, вонзенного в твое тело, когда ты просишь его помочь, и он помогает, без раздумий, сомнений, без единого слова идя ради тебя на смерть. Кэп не умел говорить по-нашему, но разве это что-то меняет? Черт, беспомощно пробормотал я. Я же не знал. Я не думал. Так вот, что он имел в виду, когда сказал, что поможет в последний раз, сказал Рудик. Что ж, надеюсь, это того стоило. Я отвернулся. По моей щеке прокатилось что-то. Вряд ли слеза. Сталкеры не умеют плакать а те, что умели, потеряли эту способность. Зона быстро иссушает и слезы, и человеческие души. Просто, скорее всего, начинался очередной отравленный радиацией и дождь, во время которого счетчики Гейгера начинают стрекотать более интенсивно, чем обычно. Отвернулся и увидел. Он сидел на асфальте, прислонившись спиной к останкам бетонного фонарного столба, от которого остался лишь пучок ржавой арматуры высотой метров полтора. Этот разломанный экзоскелет, кусками приросший к живому телу, невозможно было не узнать. Но почему Харон не двигается? И где Фыв? Место точно то же самое, что я увидел в своем видении. Я подошел ближе. Услышав шаги, Харон медленно поднял голову. И я увидел пустые, покрытые бельмами, слепые глаза на жуткой гноящейся сморщенной маске, которую невозможно было назвать человеческим лицом. Бывший предводитель группировки Монумент умирал, это было очевидно. Правда, странно. Когда я видел его в последний раз, он выглядел намного лучше, если, конечно, такое слово применимо для мутанта. Из него словно высосали все соки, оставив догнивать на обочине проспекта полуживую, едва двигающуюся мумию. «Кто это?» — еле слышно проговорил Харон. Это я, снайпер, произнес я. Ты звал меня, и я пришел. Поздно, мутант опустил голову. Все поздно. Он убил меня. Убил Фифа. Как? Потерянно произнес я. Услышанное не укладывалось в голове. Как убил? Кто убил? Мой брат. Хронос. Он умеет выкачивать из живых существ их время жизни. Монумент дал ему эту власть. Ты не сможешь убить Хроноса. Теперь ему служит моя гвардия. Ты видел их? Тогда, на пристани. Я сразу вспомнил то чудовище, что смотрело на нас с лестницы, ведущей к воде. Трудно не согласиться. Вряд ли пуля из обычного стрелкового оружия сможет пробить такой бронекостюм. «Хотя, конечно, никогда не поздно попробовать». «Да, я видел их», — сказал я, до хруста сжимая кулаки. «Но твой брат убил моего друга. Нет, двух друзей. Поэтому я убью его. Во всяком случае, очень постараюсь». «Я знаю», — сказал Харон. Его голос становился все тише и тише, и мне пришлось встать на одно колено, чтобы расслышать то, что он говорил. Да, ты не отступишься. Тогда их бронекостюмы. Тебе нужен такой же. Моя лаборатория. Она на заводе «Юпитер» за корпусом номер два. Ищи вход в заброшенное убежище. Как найдешь, иди вниз и сразу направо. Там увидишь. Чтобы войти, понадобится мой указательный палец правой руки. Возьми его. И иди. Храни тебя, зона-снайпер. Видно было, что последние слова дались ему с немалым трудом, и когда он все-таки произнес их, напряжение последних мгновений отпустило Харона, он расслабился, плечи его опустились. И я спиной почувствовал холод, от которого по всему моему телу пробежала непроизвольная нервная дрожь. Сестра... Иногда я чувствовал присутствие смерти, хотя не мог видеть ее. Когда-нибудь она придет и за мной, чтобы навсегда увести побратима с собой в свои мрачные чертоги, как сейчас пришла за бывшим предводителем группировки Монумент. «Упокой тебя, зона», — сказал я, кладя ладонь на реки Харона, которые через мгновение опустились. Им, кочинеющим, практически сразу, нужно немного живого тепла для того, чтобы прикрыть мертвые глаза, смотрящие в вечность. Харон не был моим другом. Скорее врагом. Просто однажды судьба заставила нас сражаться против общего очень сильного противника. Но когда ты бьешься с кем-то плечом к плечу, враг ли это? И не становится ли он твоим другом в тот момент, когда прикрывает тебе спину? Сложный вопрос, на который у меня не было ответа. А потом я вытащил из ножен бритву и исполнил последнюю волю умирающего. «Это было обязательно?» Подойдя ближе с ноткой брезгливости, спросил Рудик. «Что-то ты, братец, после смерти больно нежным стал», сказал я, поднимаясь с колена. «Раньше за тобой такого не замечалось. Сам попробуй помереть, тогда узнаешь», с вызовом бросил Спир. «Пробовал. Не понравилось», сказал я, пряча отрезанный палец Харона в один из подсумков разгрузки. «Разговоры — великая вещь. За ними проще забывается то, что очень хочется забыть. Смерть Кэпа, смерть ФЫФа, смерть старого врага, который на самом деле и не враг, и не друг, а так. Но все равно почему-то жаль его. Можно, конечно, вытащить из рюкзака полулитровую флягу со спиртом, которую прихватил на складе, и выдуть ее всю, чисто, чтобы не думать. Очень хочется, но нельзя. Это припить. Здесь выживают только трезвые на голову, причем во всех смыслах. От других остаются только кости, которых много валяется под серым небом в серой траве возле серых зданий. Поэтому я лишь пригубил запомин погибших и передал флягу Рудику. Тот поморщился, но тоже приложился. Маленько не рассчитал, закашлялся. Бывает. Я забрал флягу и всю ее без остатка вылил на труп Харона после чего чиркнул обствольную коробку автомата охотничьей спичкой и поднес ее к мертвому телу. несмотря на спирт огонь горел неохотно, с ленивым треском пожирая черную плоть. зачем? прокашлявшись спросил спир. все равно ж не прогорит как следует. здесь асфальт кругом, ответил я. а там где его нет все равно закапывать бесполезно. ночью мутанты по-любому выкопают и сожрут. Пусть хоть так будет, чем никак. Горелое мясо не всякий мутант жрать будет. Все, хорош трепаться, пошли. Время разговоров прошло. И хоть боль все равно осталась, будто гвоздь в грудь вбили. Но надо было делать дело. Тут тварь, что умеет убивать столь эффективно, нельзя оставлять в живых. И дело тут не только вместе. Уроды умеют стремительно прогрессировать, становиться сильней поэтому зачищать их нужно как можно быстрее. В Припяти редко бывает тихо. Обычно тут постоянно какая-то движуха присутствует. В основном нездоровая, заверсту воняющая кровью и смертью. Здесь отсиживаются, собираясь с духом смельчаки, решившие пробиться к ЧАЭС в надежде найти легендарную машину желаний. Сюда же откатываются зализывать раны те, кто умудрился выжить после очередной неудачной попытки добраться до монумента. Зная об этом, в Припять порой наведываются штурмовые группы правительственных войск в надежде накрыть сталкерское гнездо одним ударом, после чего обычно изрядно прибавляется валяющихся трупов на улицах мертвого города, как сталкерских, так и тех, кто пришел по их душе. А вонь разлагающихся мертвых тел привлекает мутантов. Поэтому город постоянно переходит из рук в руки. То одна группировка его контролирует, то другая. Бывает, что в Припяти и вовсе не остается достаточного количества живых людей, способных противостоять нашествию мутантов. И тогда муты становятся здесь полноправными властелинами. До тех пор, пока не съедят всех мертвецов из голодухи не примутся жрать друг друга. Обычно это заканчивается тем, что слабые твари разбегаются из города от греха подальше и остаются лишь сильные. Ненадолго, пока друг друга на ноль не помножат или тоже не свалят из голодного и неприветливого места. Похоже, мы с Рудиком попали сюда именно в такой момент временного затишья. Мы шли по проспекту Ленина, держа оружие на изготовку и готовые стрелять во все, что движется, потому что в Припяти все, что движется, опасно для жизни. Но стрелять было не в кого, не души вокруг. Даже ворон на разросшихся деревьях не было, что для мертвого города странно. Обычно их сюда немало слетается, чтобы полакомиться мертвечиной. Похоже, что-то их распугало. Но что? «Не нравится мне эта тишина», — проговорил Рудик. «И место жуткое, прям по шкуре мороз от этих домов с разбитыми окнами. Как будто они глядят на тебя своими пустыми квадратными дырами в многоглазых черепах». «Надо же, какой ты впечатлительный!» хмыкнул я. Хотя самому тоже было не по себе. Чуйка моя сталкерская прям звенела от напряжения. Однако до конца проспекта мы дошли без приключений. Я хорошо представлял себе карту Припяти. Сейчас налево, потом примерно полкилометра по улице Курчатова, далее направо еще метров 200. И вот он легендарный завод Юпитер, пользующийся среди сталкеров дурной славой. Хотя про какой крупный объект зоны не ходят мрачные байки? Может и тут ничего особенного, сильно отличающегося от остальной зоны? Справа что-то затрещало. Я повел стволом автомата на звук, но тревога оказалась сложной. В кустах между деревьями притаился голодный электрод, который, почуяв живое тепло, попробовал дотянуться до тонкой изломанной молнией. Но не вышло. Ослабла аномалия от недоедания. Поэтому разряд получился жидким. Метра три до нас не дотянулся и исчез, оставив в воздухе лишь слабый запах озона. Надо же, засел в кустах и уже не первый день ждет удачи. Так и подохнет с голоду ожидающе. Лучше пуполз из города вместе с мутантами, у которых нюх на поживу. Впереди показалось приземистое одноэтажное здание, похожее на небольшой магазин советской постройки. Похоже, его таким для маскировки построили, чтобы жители Припяти поменьше внимания обращали на постройку специфического назначения. До Чернобыльской катастрофы здесь находилась городская фекальная перекачивающая станция, которую в народе называли просто фекалкой. Внезапно я остановился и замер на месте, потому что из-за фекалки неторопливо так выходил жук-медведь, самый страшный монстр вселенной Кремля. Страшный хищник подмосковных лесов, мутант с хитиновым панцирем, эдакий живой танк размером со слона, шесть лап, морда не то собачья, не то медвежья, тело сплошь покрыто красно-бурой броней, смахивающей на сложенные крылья майского жука. Сто процентов эта громадная тварь пролезла в мир Чернобыльской зоны через портал, который я однажды прорубил своей бритвой, и который по неизвестным мне причинам почему-то не закрылся обратно. Больше ей тут просто неоткуда было взяться. Потому и свалили из Припяти и люди и мутанты. На широкой хитиновой пластине, прикрывавшей грудь монстра, были отчетливо видны следы от пули чьих-то мощных когтей, глубоко пропоровших естественную броню, но так и не добравшихся до уязвимой плоти. Сталкивался я пару раз с жуками-медведями в мире Кремля и выжил лишь чудом. Повезло, можно сказать. Крупно но тогда я был на колесах, что некоторым образом уравнивало меня в скорости с быстроногим мутантом. Причем не один, а в компании с хорошими бойцами. Нет, Рудик отличный, товарищ, но на своих двоих против жука-медведя нам противопоставить нечего. Добыча мы для него. Причем достаточно легкая. Даже если попытаешься дернуться, мутант просто плюнет кислотой и растечешься по асфальту словно жидкое пюре, уже готовое к комфортному употреблению. Вот дерьмо, выдохнул Рудик, тоже останавливаясь и замирая. Ему, родившемуся и выросшему во Вселенной Кремля, не надо было объяснять, с какой тварью мы сейчас столкнулись. Совершенно с тобой согласен, негромко сказал я. На что еще можно нарваться рядом с фикальной, как ни не на него? В такой ситуации только и остается, что разговаривать и ждать. Чего? Охрен его знает, чего? Можно расслабиться и дождаться, пока тобой пообедают, например. А можно попытаться просчитать варианты спасения, чем я сейчас лихорадочно и занимался. Но как-то тухло шли те просчеты с учетом способностей твари из соседней вселенной, которая, лениво так пережевывая свои смертоносные слюни, не спеша в развалочку направлялась к нам. Зеленые нити тягуче стекали вниз из пасти и шипели, коснувшись асфальта, который пузырился и дымился от соприкосновения с кислотой. Но харкать жук-медведь не спешил. Растягивал удовольствие. Я помню, есть у этих тварей такая слабость покрасоваться, силу свою продемонстрировать, насладиться оцепенением потенциальной жертвы при виде неминуемой смерти. Распространенное довольно поскудное явление, часто встречающееся и у людей тоже, которое меня изрядно бесит. А когда я злой, мне вообще все пофигу становится. Признаться, замешкался я немного, когда этого монстра вдруг увидел. Не ожидал. Но сейчас все прошло. Мозги заработали четко. И даже кое-какой план у меня созрел. Когда Рудик спутал мне все карты. Видимо, генетический страх перед кошмарной тварью полностью отбил у Спира возможность соображать. Лучше бы он сбежать попытался, честное слово, вместо того, чтобы заорать дурным голосом и начать палить в жуками двери из своего вихря. Не, я ничего не имею против патрона СП-6. Для своих целей он превосходен, особенно на короткой дистанции». Но жука-медведя бронебойные пули не впечатлили. Слишком толста была хитиновая броня у этого чудовища, в которой те пули завязли словно комары в тесте. Но разозлили изрядно. Харкнула тварь смачно, со вкусом. Длинно, как очередью, полоснула, чтобы сразу накрыть и меня и Рудика но я ее намерение понял, как только она ноздрями воздух втягивать начала. Поэтому в момент харчка я как стоял, так и грохнул со спиной на асфальт, выставив перед собой свой АШ-12. Прием сработал. Вытянутое облако зеленых слюней пронеслось над моим лицом, но я его особо не рассматривал, потому что уже стрелял с подствольного гранатомета, метя в морду чудовищу после своего плевка, разинувшему пасть и ринувшемуся вперед. Первая граната ушла в молоко, что неудивительно. Я из подствольника АШ-12 стрелял первый раз в жизни. Но беда оказалась поправимой, так как гранатомет моего автомата был револьверного типа и вмещал в себя три выстрела скромного калибра. То есть перезарядки не требовалось. Соответственно, я жахнул в морду жука медведя вторую гранату, взяв прицел немного пониже. Эта граната вошла удачнее, тюкнула мутанта в широкий лобешник, рванув точно между глаз. Думаю, такой удар в череп даже голова-рука посадил бы на задницу. Но этот шестиногий танк лишь остановился и затряс башкой, словно боксер, словивший нокдаун. Во лбу твари появилась дымящаяся дыра, в которую можно было бы кулак всунуть. Но череп монстра был настолько толстым, что граната его хоть и повредила, но не пробила. А вот злости чудовищу добавила, хотя казалось куда уж больше. Оно прыгнуло с места, оттолкнувшись всеми своими лапами, да так, что вырванные когтями куски асфальта полетели в разные стороны и я понял, что это конец. Правда, я все-таки успел всадить в брюхо жука-медведя последнюю гранату и вдобавок еще и очередь туда же отправить. Я стрелял, стрелял, стрелял, высаживая весь магазин в опускающуюся на меня сверху громадную тушу мутанта, потому что не привык помирать тварью дрожащей, потому что вот так, вдавливая спусковой крючок до судороги в указательном пальце, вот так, раздирая рот в последнем крике ярости, умирать правильно. Так лучше, чем отводки старости, болезней, нежелание жить дальше от того, что смысл жизни потерян. Так замечательно. На пике, на адреналине и быстро, когда мгновенная боль пронзает тело и все. Дальше уже ничего не болит. Ни тело, ни душа, ни совесть. Я ждал этой боли, последней в моей жизни, как патрон в магазине моего автомата. Но она не пришла. Аша-12 заткнулся из расходовав в боезапас. И тут я услышал треск. И увидел невиданное. Сбоку, прямо под летящую на меня сверху громадную тушу, подкатился светящийся шар, состоящий из плетения множества беснующихся изломанных разрядов. Подкатился и ударил снизу вверх всеми своими молниями навстречу ревущей горе мяса. Да так мощно, что огромная туша на мгновение аж зависла на этих молниях, бьющих точно в раны. Разряды будто чувствовали наиболее уязвимые места, лупя в отверстия пробитые гранатой и пулями Аша-12 в брюхе лишенном хитинового панциря. В такие моменты теряться не надо. Мгновением мне хватило, чтобы резко перекатиться в сторону, раз, другой, третий. А потом совсем рядом со мной с громким чавканьем рухнул жук-медведь. Его лапы скребли по асфальту, кроша его в пыль. Мутант тревел, пытаясь подняться, но силы уже оставили его. Электрод, неведомо как оказавшийся под брюхом жука-медведя, выжирал его изнутри. Одна из молний с треском проломила хитиновый панцирь, сверкнула белой искрой и немедленно исчезла внутри мутанта. Увлеклась, стремительно насыщаясь свежим мясом. Блин, даже боюсь представить, что за электрод будет сидеть на этой дороге через некоторое время, когда от жука-медведя останутся одни головешки. Аномалиям свойственно от обильной пищи увеличиваться в размерах. Предвижу, что после такого подарка, буквально свалившегося с неба, зона рискует обзавестись мегаэлектродом величиной с небольшой танк. Я поднялся на ноги. Жук-медведь уже хрипел, беспорядочно и бестолково дергая лапами. Из уродливой беспомощно разинутой пасти текли на асфальт зеленые слюни. Агония. Только вот интересно мне, как этот электрод так вовремя и шустро подкатился под огромного мутанта. Совершенно несвойственное поведение для этих довольно медлительных аномалий. Я огляделся. И увидел глаза. Большие, словно блестящие блюдца. Даже непонятно, как они умещаются на относительно небольшой мордочке спира. Рудик сидел в кустах и трясся от ужаса, глядя на подыхающего жука-медведя. Я подошел присел рядом. «Ну и чего вибрируем?» поинтересовался я. «А?» Спир ничего не соображал со страху, вцепившись в свой автомат, словно утопающий в ветку, протянутую ему с берега. «Трясемся, чего?» спрашиваю. «Подох, урод, ноги некого больше бояться». «Все равно страшно». Блюдца Рудика немного уменьшились, и в них начало появляться что-то похожее на осмысленность. А до меня вдруг дошло. «Страшно ему», – проворчал я. «Электрод под жуками дверя подтаскивать не страшно было?» «Подтаскивать было бы страшно», – шмыгнул носом Рудик. «А я его просто пнул. Мы в детстве в древнюю игру играли, Футбгдол называется. Там надо это, круглые аномалии ногами пинать, загонять их в поля смерти. Но я их неплохо футбгдолил. Вот навык остался». Этот пучок молнии рядом валялся в кустах, где я спрятался. Пнул я его, он и покатился. Чего там трудного-то? Действительно, фигня какая, задумчиво сказал я. Но все равно спасибо, долг жизни за мной. Забей, махнул лапкой Рудик. Если б не ты этот фекальный жук-медведь меня бы точно сожрал. В мире Кремля мы спиры для них деликатес. Так что мы квиты. «У меня на этот счет другое мнение», — сказал я. «Только просьба у меня на будущее. Не стреляй больше без команды, ладно?» «Испугался я», — немного смутился Рудик. «Больше не буду». «Вот и отлично», — сказал я. «Ну, пошли дальше, что ли, пока из фикалки какое-нибудь новое дерьмо не вылезло».